Владимир Савченко — инженер-электрик человеческих душ. А Владимир Савченко — советский фантаст, которому не повезло. Хотя без повести Владимира Ивановича в СССР не обходилась ни одна серьезная научно-фантастическая антология, его имя так и не стало символом эпохи, подобно именам Беляева, Обручева, Ефремова, Стругацких, Крапивина или Булычева. Тянет добавить «незаслуженно забытый писатель». Но это не совсем верно. Савченко переиздают, Савченко обсуждают. Правда, вовлечен в этот процесс сравнительно узкий круг знатоков и ценителей. Попытаемся понять, почему же писатель, не обделенный умом и талантом, а лауреат аэлиты и любимец советских ИТР, занял столь скромное место в истории жанра. Самонадевающиеся штаны. Подобно многим современникам, Владимир Иванович Савченко начинал свою литературную карьеру, как иронизировали по другому поводу братья Стругацкие, с изобретения самонадевающихся штанов, то есть с научной фантастики ближнего прицела. Иными словами, с литературы где горизонт предвидения ограничен несколькими ближайшими пятилетками. А в центре внимания оказываются не человеческие судьбы, а изобретения и открытия, конфликт идей, а не конфликт людей. Выпускник Московского энергетического института, инженер-электрик, сотрудник Института автоматики и Института кибернетики, изобретатель, Всю жизнь посвятивший экспериментальной науке и микроэлектронике. Как писатель-фантаст, Савченко на первых порах уделял особое внимание научной достоверности и точности технических деталей. Поначалу доходило до смешного. Еще студентом московского энергетического я заведовал сатирическим отделом институтской многотиражки «Энергетик». Рассказывал писатель о своем научно-фантастическом дебюте в интервью Яне Дубинянской в 2002 году. И как-то меня повернуло, что там все сатира до да сатира. «Дай-ка я напишу фантастический рассказ». Написал. Его напечатали, но сняли под заголовок «фантастический». Оказывается, инфракрасное видение, о котором я писал, уже было изобретено, только я не знал об этом. Впрочем, уже следующий рассказ Савченко «На встречу звездам» 1955 посвященный теории относительности, вышел в журнале «Знание сила» с аккуратной пометкой «Научная фантастика» и со временем, именно с таким подзаголовком, был переведен на десяток иностранных языков. В первой законченной повести Владимира Ивановича «Черных звездах» 1958 года. А роль самонадевающихся штанов играет пара нитрид, антиматерия, веществ, над созданием которых бьются, не покладая рук, американские и советские исследователи. А вокруг изобретения разворачиваются личные драмы, крутится какая-никакая какая интрига, но организация технологических процессов и устранение конструктивных недочетов увлекает автора куда сильнее. Сам Савченко довольно скоро перерос и разлюбил эту повесть, как Стругацкие «Страну багровых туч». Но начало было положено, и взгляды столичных издателей обратились к молодому фантасту родом из Полтавы. «Мир должен быть прост», — ту же инженерную оптику писатель использует в своей главной утопии — романе «За перевалом». Работа над книгой затянулась. Чтобы завершить это масштабное полотно и расставить все точки над «ё», автору понадобилось почти 30 лет. Первая глава романа «Пробуждение профессора Берна» вышла как отдельный рассказ еще в 1956-м. А полностью «Утопия» была опубликована только в Оруэлловском 1984-м. За прошедшие почти 30 лет В стране и в литературе изменилось слишком многое. И история, которую рассказывает писатель, с трудом выдержала испытания на растяжение и излом. Книга, между тем, далеко не пустая. «Прекрасный мир будущего» у Савченко заметно отличается от канонической советской утопии 60-х-70-х. Профессор Берн Непитающий иллюзий относительно ближайших перспектив человечества погружается в анабиоз и приходит в чувство спустя несколько столетий на Земле, пережившее глобальное потепление. Цивилизация уцелела и даже сделала шаг вперед, но за это пришлось заплатить дорогой ценой: Да, на Земле достигнуто товарное изобилие. Каждому гражданину доступен базовый уровень потребления. Нет ни голода, ни болезней, ни войн. Глобальная катастрофа сплотила людей, сломала барьеры. Но общество по-прежнему остается и иерархическим. За работу на благо человечества каждому гражданину начисляются баллы на особый счет. Кому-то больше, кому-то меньше. В зависимости от вложенных усилий. Учитывая, что экономика в этом мире в основе своей остается плановой, а ее функционирование обеспечивают крупные информационно-вычислительные центры без участия человека, не очень понятно, как тут работают социальные лифты. Автор, однако, не обращает внимания на такие мелочи. В его мире будущего любые конфликты интересов разрешаются без особого труда. В крайнем случае, после небольшой философской дискуссии, где правота одной из сторон заведомо очевидна. И это не просчёт автора, а принципиальная позиция Савченко. Как утверждает герой его повести с говорящим названием «Тупик» 1972 -го, мир должен быть прост, и чем проще его устройство, тем гениальнее. Тут кроется самое уязвимое место большинства традиционных утопий. Не только и не столько советских. Принято считать, что идеальный мир должен быть рационален и объясним в выражениях, понятных не только ежу, но даже младшему школьнику с успеваемостью ниже среднего. Эта сглаженность, сведение всего разнообразия человеческих отношений к элементарной инженерной схеме, делает такие произведения скучными до зевоты. Советские фантасты которым удалось избавиться от презумпции простоты, показать, что карта — это не территория. Мир сложнее любого описания. А за рамками текста остается целая вселенная. Сорвали банк. Хемингуэевский принцип айсберга, когда 90% информации не проговаривалось прямо, а оставалось в подтексте, работал. Но, увы, не у Савченко. Чеши, где чешется, в одной из своих повестей, Часи таланта 1969 Савченко открыто высказывается в пользу литературы идей. Здесь не лишнее отметить, что описывая идеи и гордые замыслы человека, его попытки понять мир и жизнь, мы сообщаем самое главное о нем то, что на 9 десятых составляет личность. Разумеется. Если они есть — идеи, замыслы, попытки. А если их нет? Что ж, тогда действительно надо напирать на художественность. какую у персонажа? Рот, рост, нос, костюм. Какие глаза, ресницы, уши, волосы, как одет. Чтобы персонаж сей предстал перечитателем как живой. Оно все бы ничего. Да вот только живой ли он на самом деле? Не гальванизируем ли мы этой художественностью безличные полутрупы, обреченные как в жизни, так и в книгах, на мелкое, необязательное существование, в котором как ни поступи, все равно. Нужен ли этот золотушный реализм в наше страшное ядерно-космическое время? Реализм, все жанры которого сводятся к одному, под названием «почеши меня там, где чешется». Рискну предположить, что на этих страницах звучат отголоски недавней дискуссии с критиками и коллегами о приоритетах научной фантастики, которая шла в 1960-х на страницах советской прессы. Савченко, конечно, а В лучших своих произведениях он сам отнюдь не избегал описания внешности героев, незначительных в интеллектуальном плане к примеру так крупное хорошо сложенное тело в легком костюме правильной формы голова авьющиеся каштановые волосы красивые серебрящиеся пески карие глаза крупный прямой нос красу и мужественность которого оттеняли темные усы и далее два абзаца подряд с другой стороны в самом успешном неоднократно переиздававшемся романе савченко Открытие себя 1967. -го. Инженерная дотошность, та самая внимательность к деталям, играет писателю на руку и придает истории дополнительное измерение. Для своей эпохи Открытие перенасыщено новаторскими идеями: от клонирования человека до прямой передачи информации в мозг, минуя органы чувств. Однако детали здесь не только технические, но и бытовые, и те, что относятся к интеллектуальной жизни технарей шестидесятников. О чем спорят советские ИТР, ненароком совершившие революционные открытия, способные перевернуть мир с ног на голову. а Если они настоящие живые люди, они картонные куклы в человеческий рост. Не только припой и растворы расчетах и чертежах прежде всего спорят они конечно о счастье человеческом о счастье подсказывает Савченко возможности постоянно меняться и свободно выбирать профессию женщину судьбу тасовать варианты пробовать и так и этак погружаться с аквалангом на Дальнем Востоке изучать биологию в Москве собирать хитрые машины во флигеле родного НИИ, подальше от ревнивых начальственных глаз. И все это одновременно, не изменяя себе. В открытии затронута и другая принципиально важная для творчества писателя тема. Все сводится к задаче, как и какой информации можно усовершенствовать человека, задается вопросом один из центральных персонажей романа. Остальные проблемы упираются в эту. Для страны, только что открывшей прелести кибернетики, в недавнем прошлом продажной девки империализма» звучит свежо, ново и, на первый взгляд, вполне достижимо. Будущее уже рядом. Осталось только протянуть руку. Ну и разобраться, конечно, где лежит тонкая граница между усовершенствованием человека и его деградацией управление информацией и перебор вариантов идей, вокруг которых строятся самые известные, самые важные произведения Савченко. В ироническом научно-фантастическом детективе Похитители сутей 1988, из земляне и инопланетные пришельцы пересылают сознание от звезды к звезде в форме информационных пакетов и собирают свои характеры из кубиков словно игрушку Лего. А во «Встречниках» 1980-го герои переносятся в прошлое, чтобы исправить ошибки, которые приведут к чудовищным катастрофам. В Пятом измерении путешествуют по альтернативным версиям Земли. Забредают то в утопическое настоящее, то в мир, где цивилизация так и не зародилась а приземистые низколобые гомениды дубасят друг друга обломками костей в темных пещерах. Ну а в тупике 1972 великие физики-теоретики, напротив, умирают один за другим от потрясения, осознав, что время — иллюзия, будущее предопределено, и никакого выбора для человека на самом деле не существует. Всего лишь орудия природы. Владимир Савченко так и не сумел полностью и жить наследие советской научной фантастики ближнего прицела. Зато ему удалась другая эволюция, по-своему не менее любопытная, чем у братьев Стругацких или Владислава Крапивина. С середины 1960-х центральное место в его творчестве Занимает новый жанр — производственный роман. Очень похожий на фантастику ближнего прицела. Близкий по генезису, но куда более перспективный, когда за дело берется одаренный прозаик, отменно владеющий материалом. Рискну напомнить, что к производственному роману относят не только «Аэропорт» Артура Хейли или «Иду на грозу» Даниила Гранина. Мой парк юрского периода, Майкла Крайтона, Марсианина, Энди Вейера, а порой и Моби Дика, Германа Мелвилла Убедительно показать жизнь лаборатории, сектора, целого научно-исследовательского института, включая столкновение частных амбиций и повседневную рутину. То, что удается Савченко лучше всего но и здесь владимир иванович далек от канона советского производственного романа с его казенным оптимизмом более того великое открытие прозрение сути вещей в его повестях и романах почти всегда неразрывно связано со смертью американский физик из черных звезд решает унести секрет своего изобретения в могилу Открытие себя начинается с трагической гибели гениального инженера. Повесть «Тупик» носит под заголовок «Философский детектив в четырех трупах». Один из авторов новаторского способа перемещения сквозь альтернативные вселенные из Пятого измерения. Вообще, как кот Шрёдингера. На одной вероятностной ветке жив, на другой — мертв гибнуты главные герои романа «Должность во Вселенной», в общих чертах законченного еще в середине 70-х, но увидевшего свет только в 1992-м. И это, надо сказать, вполне соответствует общему минорному настроению автора во время работы над книгами. дилогии «Вселяне», самому масштабному произведению Савченко, повезло еще меньше, чем утопии за перевалом. Если первую часть, собственно, «Должность во Вселенной», по крайней мере удалось опубликовать при жизни автора, пусть без особого шума, то второй роман «Время больших отрицаний» был напечатан только в 2018 через 13 лет после кончины писателя. Издатели, привыкшие к другому, жизнерадостному Савченко, Долго не хотели браться за этот роман. И дело не только в печальной судьбе, которая постигает центральных персонажей идеологии. По сути, автор размышляет о девальвации научного знания как такового. Огромный научно-исследовательский институт во вселянах исследует один единственный объект неземного происхождения — загадочный шар, радикально меняющие законы пространства времени внутри шара ежесекундно зарождаются и умирают целые вселенные со своими сверхцивилизациями там делают эпохальные открытия рассуждают о высоком а выстраивают безупречные этические системы но не успеваешь глазом моргнуть как все рассыпается в пыль для внешнего наблюдателя Эти душевные борения и высокие порывы триллионов разумных существ ровным счетом ничего не меняют. Получается, что цивилизация — это всего лишь инструмент по завершению естественного цикла существования планеты. Подводит итог культуролог Константин Фрумкин в монографии «Любование ученым сословием» разбирая романы Савченко. Всего лишь орудие природы, используемое ею вслепую для завершения своего существования. Тем более, что всякая Вселенная, независимо от уровня цивилизаций, появившихся в ее чреве, рано или поздно гаснет. Но что тогда вся деятельность ученых и все познание, которому так ревностно служат исследователи шара? «Автопортрет на фоне эпохи». Однако едва ли этот скептицизм по отношению к процессу познания исчерпывающе объясняет угасание интереса творчеству Савченко после распада СССР. Да, поздние книги автора не располагают к оптимизму. Но дело, мне кажется, в другом. Владимира Ивановича подвела та самая инженерная дотошность пристальное внимание к деталям, научная педантичность. Его тексты крепко-накрепко привязаны к советской конкретике второй половины XX века, к социальной, эстетической, инженерно-технической. Какое бы невероятное будущее ни описывал Савченко, какие бы дерзкие идеи ни выдвигал, сквозь корпуса футуристических зданий проглядывают контуры пыльных провинциальных улиц 60-х, 70-х. Десятка до зарплаты, очередь на машину, пиво из трехлитровых банок, дефицитный транзистор, портрет героического отца Чипаевца на стене. Эта натура ушла, и вместе с ней ощущение будущего рядом, которому, кажется, осталось лишь протянуть руку. Тоже с техническими деталями, слишком многие теории, о которых с просветительским пафосом рассказывает читателям несмышленышим Савченко: «А Вот вы сидите, ничего не знаете, а там такое сегодня или давно опровергнуты, или стали общим местом. Особенно это заметно, когда инженер-электротехник начинает рассуждать о механизмах работы человеческого мозга. Извечная беда хардкорной научной фантастики. Чем точнее следуешь научно-техническим представлениям своей эпохи, чем больше внимания уделяешь инженерному обоснованию, тем короче жизнь твоей книги. И все же ставить крест на повестях и романах Савченко, мне кажется, рано. Да, обещания не сбылись, надежды героев разбились дребезги. Слишком много ошибочных предположений, неверных прогнозов, необоснованных допущений. Зато в наследство нам достался портрет ушедшей эпохи. Мгновенный снимок безвозвратно исчезнувшего мира. Мира инженеров, мечтателей, людей науки. Портрет, наверное, во многом наивный, простодушный, но сделанный одним из активных участников процесса что во многом искупает его несовершенство. 13.02.2023